Эту женщину, которая стала для него одновременно и прислугой, и любовницей, звали Франсуазой Элизабет Рету. Александр Антуан, которому к тому времени было уже под 60, очень хотел сделать ей ребенка, чтобы скрасить старость, но боялся, что у него это уже не получится, и, повздыхав о благословенных временах Сан-Доминго, надумал туда отправиться что заставило его так внезапно пойти на немалые расходы. Запоздалое раскаяние или ностальгия, как бы там ни было, в 1776 году он был уже на острове, где выкупил Тома Александра, привез его в Сен-Жермен-Ан-Ле, где к тому времени обосновался и признал своим внебрачным сыном, записав под именем Тома Александр давид Деля ля Петри» разлученный с братьями и сестрами, которые не понадобились отцу и остались на острове у чужих людей, подросток блаженствовал, наслаждаясь положением настоящего господского сына. Он получал образование, с ним обходились уважительно, он не знал недостатка в деньгах. В 1784 году, когда Маркис и его экономка перебрались в Париж, 22-летний Тома Александр последовал за ними из головой окунулся в столичное развлечение. Ему не терпелось все попробовать, ему хотелось везде успеть, и его можно было встретить не только в гостинах, но и в игорных домах. Его высокий рост, 5 футов 9 дюймов, иначе говоря, 1,86 86 сантиметров, смуглая мулацкая кожа, искрометный взгляд, изящество и легкость движений, а главное репутация неутомимого любовника, какую приписывают всем темнокожим, все это по отдельности, а тем более вместе взятое, кружило головы парижанкам, жаждущим экзотических приключений. Успех темнокожего пришельца у женщин выводил из себя многих аристократов, которые не желали относиться к нему как к равному, отказывались признавать своим и за спиной называли негром и ублюдком. Как-то раз, когда Тома Александр был с дамой в ложе оперы, какой-то дерзкий мушкетер попытался заговорить с его спутницей. Дама сказала, что мушкетер ей мешает, и обратила его внимание на то, что она не одна. — Ах, простите! — воскликнул в ответ мушкетер. — Я принял этого господина за вашего лакея. Задетый оскорблением, Тома Александр схватил наглеца и, без труда подняв его, бросил через барьер вложив партер прямо на зрителей. Дуэль была неизбежна, и она состоялась. Противники дрались на шпагах. Мушкетер, раненый в плечо, не стал продолжать поединок. И легенда о бесстрашном красавце Мулате пополнилась историей первой победы. Порой, желая продемонстрировать свою физическую силу, Тома Александр засовывал четыре пальца одной руки в дуло четырех ружей, поднимал их на вытянутой руке и держал перед собой горизонтально в течение нескольких минут. Вот такие были у него забавы. Но и всерьез он был известен как превосходный фехтовальщик, меткий стрелок и отличный наездник. Рассказывали, будто он способен развлечения ради, сидя верхом, Подтянуться на балке манежа и приподнять своего коня, зажав его между ног. Подобные склонности неминуемо должны были привести молодого силача прямиком в армию. Тома Александр уже и сам подумывал об этом в течение некоторого времени. Затем одно обстоятельство заставило его поторопиться. В 1786 году его 72-летний отец как всегда внезапно, решил таки сыграть свадьбу со своей экономкой, которая минула всего 32. Сын посмел упрекнуть старика за нелепую блажь, грозившую далеко идущими последствиями, а тот, придя в негодование от того, что мальчишка призвал отца к порядку, немедленно прекратил давать ему деньги. Неожиданно лишившись средств к существованию, Тома Александр принял окончательное решение — и объявил отцу, что намерен идти в армию простым солдатом. Однако при одной только мысли об этом маркиз закипел от ярости, но «Ну и прекрасно крикнул он. «Вот только я зовусь маркизом де ла Пейтри, я полковник и генеральный комиссар артиллерии, и я не потерплю, чтобы мое имя трепали среди нижних чинов армии, вам придется завербоваться под другим именем». Там Александр признал требования более чем справедливым. Что ж, завербуюсь под фамилией Дюма, объявил он. В тот день, потребовав для себя чести назваться фамилией матери черной рабыни, он прекрасно понимал, что тем самым бросает вызов отцу, который никогда не простит ему этого. Но в действительности все получилось куда хуже, чем он предполагал. Через две недели. После того, как сын нанес ему такое оскорбление, старик начал слабеть и скончался на руках Франсуазы Элизабет. С его кончиной, напишет позже Александр Дюма, оборвалась последняя связь, которая соединяла моего отца, Тома Александра, с аристократией. Вскоре после похорон, состоявшихся в конце июня 1786 года, Там Александр прибыл в Лан, где был расквартирован драгунский полк королевы. Жизнь новобранцев в гарнизоне была отмечена веселыми выходками и яростными схватками с драгунами короля, чье соперничество с драгунами королевы было неизменным поводом для ссор. Взятие Бастилии и волнения в Париже не слишком огорчали Мулата. Напротив, он подумал, что революция, которой так боялась знать, лично ему не только не повредит, но вполне может даже облегчить его продвижение, разрушив прежние иерархические порядки.